Самый настоящий выход на свободу. Мы спасены. Ты понимаешь, мы спасены. Объясни толком. Когда ты уснула, я принялся обследовать погреб. Отодвинул бочонок с капустой, затем разобрал кучу аккуратно сложенных корзин и увидел потайную дверь. Какую еще дверь? Обычную маленькую дверь. Замка на ней не было. Открыв ее, я увидел длинный коридор, в конце которого брезжил слабый свет. Пройдя по коридору, я вышел к озеру. Это недалеко, три минуты ходьбы. Ну, дедуля, ну, он напридумал. Ведь это не дома, а настоящая крепость. Что же он нам сразу про выход не сказал? Наверное, надеялся, что мы сами его найдем. Это ведь сколько рыть надо, чтобы такой ход сделать? Дальновидный дедуля был. Понимал, что на братков работал, а это значит, что при любом раскладе головой рисковал. Мало ли кто наехать может. И менты, и пацаны из других группировок. В подземелье следы имеются. Видно, дедуля там не расхаживал. Ты только подумай. Подземелье выходит к озеру. Это значит, что нам ничего больше не угрожает. Мы не сдохнем в этом погребе. Это не просто погреб, а с секретом. Я на берегу озера немного посидел. Там все спокойно. Не договорив последнюю фразу, Рашид подошел ко мне. Присев на корточки, он положил руки мне на плечи и сказал, — Ну зачем ты так напилась? Ты же в стельку пьяная. — Когда ты только успела. Ведь когда я уходил, ты спала. — Я уже давно проснулась, — прошептала я. — А напилась зачем? — От страха. Я подумала, что ты больше никогда сюда не вернешься. Ты решила, что я тебя бросил? Да. Лора, ведь я же обещал на тебе жениться. Все вы обещаете, только жениться не хотите. Я же прекрасно понимаю, что мы с тобой просто шутили. Зачем тебе жениться, если у тебя и так все есть?» «Зачем я тебе, если ты в любой момент можешь купить себе любую девушку без особых осложнений?» «Я женюсь на тебе», — твердым голосом произнес Рашид, отбирая у меня самогон. «Посмотри, на кого ты похожа. Терпеть не могу пьяных женщин». «Я с горя напилась», — еле слышно пробубнила я. Я подумала, что мне придется умирать в гордом одиночестве. Ты так быстро исчез. Предупреждать надо. Ты так сладко спала. Мне не хотелось тебя будить. Да и лишний раз обнадеживать тебя не хотелось. Ведь я и сам не знал, что здесь есть потайная дверь». Рашид помог мне встать. Выпрямившись, я покачнулась и вцепилась в его руку. «Ой, подружка, да ты совсем пьяная. Это же надо было так напиться. Тебя ни на минуту нельзя оставлять одну. А еще ты хотела на курорты ездить без меня. Ты же в ближайшем баре напьешься так, что тебя сразу заберут в полицейский участок. Ты хоть идти-то можешь?» — Постараюсь. Постарайся. Я тебя не доведу. У меня руки болят. Они не выдержат большой нагрузки. — Без сопливых обойдемся, — обиделась я. Затем, изловчившись, выхватила из рук Рашида бутылку с самогоном и сделала глоток. Рашид тут же отобрал у меня наполовину опорожненную емкость и вылил остаток на пол. Я с ужасом схватилась за голову. «Ты зачем обезболивающее вылил?»